Глава сорок четвертая. «Маш, поехали в торговый центр или в кафе сходим. Куда ты хочешь?» Предлагаю я, а дочка расплывается в счастливой улыбке, но ее личико тут же становится серьезным. «А мама? Почему ты меня сегодня забираешь? У нее появились срочные дела. Ну так что, как тебе моя идея?» «Тогда лучше в кафе. Хочу мороженое. Нет, тортик. И на детскую площадку я тоже хочу». Мы с мамой всегда гуляем вечером. Хорошо, я усмехаюсь и закрываю дверцу с её стороны. Сначала погуляем, потом перекусим где-нибудь в центре, а после я наберу Катю. Может, к тому времени она освободится, и я отвезу их с Машей домой. После её звонка я ещё долго срывал злость на подчиненных. Катя уже не раз переходит грань и пытается меня обвинить в том, что я попросил её несколько лет назад сделать обборд. Но попросить и отвести на него это разные вещи. Да, я не святой, но и не монстр. Не сложилось у меня с Натальей, так почему я должен был выслушивать пустые обвинения и терпеть эти уколы? Если на то пошло, то у меня тоже много чего накопилось ей сказать. Но я понимаю, что взаимные упрёки и нападки это путь в никуда. Я же просто хотел быть рядом и наблюдать, как растёт мой ребёнок. На площадке мы проводим около 40 минут. Словно заведённый волчок, Маша носится с детьми, а я наблюдаю за ней и ловлю себя на том, что красивее её не встречал девочек. Смотри, какой! Маша тянет меня за руку куда-то в сторону и тычит нам маленького щенка в руках девочки. А как его зовут? спрашивает она, а у самой глаза в этот момент горят таким любопытством, что и я проникаюсь интересом к щенку. «Сара», — гордо отвечает незнакомая девочка и позволяет Маше погладить своего четвероногого друга. Мы возвращаемся к машине. Я обнимаю притихшую и задумчивую дочь за плечи. «Что загрустила? О собаке мечтаешь?» «О котенке. Но мама говорит, что мы пока не можем его купить, потому что мы живём на съёмной квартире. А я даже имя ему придумала. Какое? В детстве я тоже мечтала о домашнем питомце, но как-то всё в мечтах и осталось. За заботами о сестре было не до того, а Машину мечту я бы с радостью исполнил. Четвероногий друг это ведь приятные хлопоты и заботы. Поговорю об этом на днях с Катей. Гаврюша, довольно произносит Маша и прибавляет шаг. Хочьть хочу. Ты обещал мне мороженое. Раз обещал, значит, будет исполнено. Всю дорогу Маша крутит головой, а я наблюдаю за ней через зеркало заднего вида. Такая она непоседа, мы всего ничего провели с ней время, а чувство такое, что она всегда была в моей жизни. В кафе Маша просит заказать ей мороженое, молочный коктейль и блинчики с творогом. Катя бы не погладила меня по голове за такое меню на ужин. Но её сейчас с нами нет. А значит, я ответственный за все развлечения на вечер. Ты хороший. Мне так нравится проводить с тобой время, и я рада, что мы с мамой больше не живём с дядей Игорем. Он плохой, часто кричал на меня и маму обижал. Я его очень боялась. Делится Маша своими воспоминаниями, а я сжимаю руки под столом. Внутри вспыхивает злость. Это ведь отчасти моя вина. Наша с Катей. Я с горяча сказал об аборте, она собрала вещи и уехала в неизвестном направлении. И кому в итоге стало лучше от таких решений и шагов? Уж точно не Маша. А бабушка Рима? Кто? Хмурюсь, услышав незнакомое имя. Это мама дяди Игоря. Она тоже плохая и обижала мамулю. Я не хочу к ним возвращаться. Было бы здорово, если бы ты оказался моим папой, мечтает Маша, а сама в этом мгновении смотрит в окно уставшим взглядом. Ты заботливый, с тобой всегда весело и интересно. Она зевает, а я чувствую, как всё сжимается внутри от этих слов. Мне хочется её обнять, но я глушу в себе этот порыв. Кто-то устал, да? Поехали домой, Машунь. Она кивает и с усердием принимается доедать сладости и допивает коктейль. Я расплачиваюсь за заказ, и мы выходим из кафе. В кармане вибрирует телефон. Усадив Машу на сиденье, я отвечаю на звонок. Привет. Как вы там? Слышу немного взволнованный голос Кати в трубке. Справляешься? Всё нормально, отвечаю я, взглянув на дочь. Она смотрит на меня снизу вверх такими же глазами, как у меня, а я расплываюсь в улыбке и подмигиваю ей. Гуляли с Машей на площадке, заезжали в кафе. Сейчас едем домой. Я тоже скоро буду дома. Вызвала такси и жду. На заднем фоне доносится шум и голоса. Мне неприятно думать, что она была на свидании, пока мы с Машей гуляли и проводили время вдвоём. Но каждый из нас имеет право на личную жизнь. Отменяй заказ и пришли мне адрес в сообщении. Мы сейчас подъедем.